Глава 13. Томас не нашёлся, что ответить так сразу. Он пристально всматривался в четверых, а Калико выступил вперёд, кивнул. Спасибо за деньги. Пригодились. Да и не только деньги. Мы получили кое-что ещё. И это пригодилось, ответил Калико кротко. Ты и есть нынешний глава семи тайных? Думаешь, что делаешь? Иначе недолго тебе им быть. Человек окинул его презривлым взором, повернулся к Томасу. Голос его был исполнен нечеловеческой мощи. Меня зовут Аслан Маздан. Я повелеваю силами, о которых вы уже слышали. Теперь вы можете отдать мне чашу, а я обещаю не мстить вам. Вы уже достаточно знаете о нас, чтобы поверить. Месть нам не свойственна, как и бессмысленная жестокость. Мы вообще не любим убивать без необходимости. Один из четверых резко сбросил копешон. Томас взглянул на Томаса глянуло перекошенное яростью лицо короля. Губы тряслись, глаза вылезали из орбит. "Целыми? Я оказал вам проклятым колдунам своё высочайшее покровительство, я дал помощь в ответ на услуги, а вы отпустить? Да ни за что. Он будет казнён страшной смертью, я самого убью. Он виновен в гибели моего единственного сына". Томас гордо выпрямился. "Я на турнире дрался честно". А как дрался он? Сейчас отвечает уже в Аду. Маздан, глава тайных, поморщился. Здесь повелеваю я. Тебе мало, что мы сделали тебя королем, и ты будешь королем до скончания твоих дней, а здоровье и долгую жизнь тебе обеспечим. Король тряслся от ярости. Он хватался за меч, но его же телохранители удержали его за руки, явно страшась больше тайного, чем своего владыку. Ага, сказал Томас. Мы только повернемся, как нас разрубят на куски. Ты можешь спросить своего друга в Лохмотьях, предложил Маздан спокойно. Он знает, что мы не любим тратить зря человеческий материал. Ведь у нас нет злобы к вам, нет ненависти. Томас смотрел из-под лобья. Когда ненависть понятно, а когда у противника ее нет, то это еще страшнее. Словно бьётся с горной лавиной, ураганом или молнией, что бьёт во всё, что поднимает голову. "Не ищи ветра в степененже", сказал он предостерегающе. "Костей не соберёшь". А Калейка тихим, печальным голосом, в котором чувствовалась безмерная усталость, произнёс: "А ты иди, прошу тебя, а ты иди, не сотворишь зла". Маздан смотрел напряжённо, глаза были остры. Несмотря на все твои лечины, Всю твою скрытность тебя раскусили. Я знаю, кто ты. Ты тот великий изгой, который не нашёл себе места в нашей цивилизации. Ты теперь вне её. В старых архивах есть обрывки воспоминаний о тебе, но только обрывки. Их кто-то старательно уничтожал. Но кое-что уже знаем. Ты опустился. Посмотри на себя сам. Ты начинал идти по одной дороге, затем оставлял её и шёл по другой, и так вот уже много раз. Ты болен, потому ты избежал, ибо мы искореняем любую болезнь. Олег покачал головой. А ты безнадёжен. Потому чашу я вам не отдам. Маздан насторожился, а тёмные фигуры придвинулись так, что свет заблестел на металлических частях арбалетов. Я слышал, хотя в это не очень верю, что ты был великим магом, но для магов в этом мире уже нет места. К тому же за века бродяжничество ты растерял все умения, ибо в магии надо упражняться ежечасно. Но самое главное, твои принципы запрещают пользоваться магией. Раздался общий вздох. Томас похолодел. Проклятый враг знает о его друзьях все. Чьи рыцарские принципы запрещают вытаскивать из ножен блестающее лезвие магии. Алекс сказал тихо: "Принципы святое дело". Но если понадобится, я в состоянии её применить. Маздан с победным видом оскалил зубы. Так в состоянии сделать многое: убить, ограбить, предать, отравить. Но ты же этого не делаешь. Принципы культуры не позволяют. Не позволяют? А цивилизация позволяет. Потому что у неё высокая цель, а во имя благородной цели можно слегка заморочить руки. Ты сам этому учил. Олег повесил голову Каждое слово било как молотом по голове. С трудом поднял голову, в глазах блестели слёзы. Учил. Но почему вы остались в том заученном навсегда? Проще повторять азы, хочется поскорее пользоваться добытым, даже малым. А я, дурак, тащу на следующую ступеньку. Всё бы хорошо, но приходится отказываться от добытого. Да, каждая ступенька даётся вдвое труднее, чем предыдущая, а силы и время уходят втрое. Но без этого человеку не стать богом. Он видел, что его не слушают, ни свои, которые со страхом и неуверенностью смотрят на окруживших их арбалетчиков, ни четверо противников. За спиной Тайнова остальные двое откинули капюшоны. Один был похож на викинга, красивый и сильный мужчина с синими глазами и квадратной челюстью. Волосы до плеч, на лбу перехвачены простым обручем из железа. А второй оказался миниатюрной женщиной. с чёрными глазами и вьющимися чёрными волосами. "Ну, конечно же", ахнул Томас. "Холоди, эта волшебница Гульча не обделяет их вниманием". Маздан бросил холодно. "Мы сделаем как нужно и правильно, а не так, как твоя больная фантазия подсказывает. Эй, стража, уберите его, уберите и убейте", Алекс просил тихо. "Вы уверены, что вам удастся?" Маздан усмехнулся холодно. ты не нарушишь свои принципы. К магии не прибегнешь, хотя бы потому, что ею не владеем мы. Узнание есть своё оружие, ответил Олег медленно. К нему с двух сторон бежали стражи. Олег, двигаясь всё же медленно, не сводя взгляда с Мазды, накоснулся к каменной стене. Я бьюсь за культуру, но я пришёл из варварства, а в варварской правде сказано: око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. то убивает, да будет убит. Грохнуло. На миг потемнело, словно пронеслась чёрная тень. В следующее мгновение земля дрогнула от тяжёлого удара. На том месте, где были пять стражей, не осталось даже красного пятна. Лишь плита, истёмная, стала серой. По ней Томас догадался, что это другая плита, упавшая с крыши, а прежняя вместе со стражами вбила глубоко в землю. Томас пробормотал: Под лежачим камнем мужик не перекрестится. Лицо Олега было слегка печальным. Так часто приходится прибегать к этому последнему доводу, достойному лишь дикарей. Мазден смотрел напряжённо. Кровь вовсе отхлынула от лица. Викинг встал рядом. Его ладонь упала на рукоять огромного меча. Гульча стиснула кулачки, на Олега смотрела с бесильной ненавистью. Олег развёл руками, мол, никакой магии. Маздам вскрикнул. Это случайность, взять его. Олег подошёл, понурив голову к Томасу, пожал плечами. Полно. Такое совпадение. Пора бы уже догадаться. Стражи справа бежали к нему осторожнее, смотрели наверх. И потому ни один не заметил, как внезапно одна из плит под ногами исчезла. Впрочем, если бы заметили, вскрикнули бы раньше. Крики были. Потом Далёкий шлёпа и ещё удар. Томас покачал головой. Чужая душа вылетит, не поймаешь. Да не больное нужно. Что, первый раз тебя пытаются испугать? Томас вытер пот железной рукавицей. Голос был дрожащим. Прости, Сэр Калика. Я думал, ты только всех девок с Эрредвина на синовал таскал. А так оказывается, ещё и ловушек тут наготовил. Как не стыдно, Сэр Томас. Могучий викинг схватил Маздо за рукав. Остановись, великий. Даже мне, твоему слуге, видно, что он знает все тайны этого проклятого места. Ему не нужна магия. Он не может, Ролан. Откуда? Если даже мы не знаем. Оба смотрели на волхва со страхом и ненавистью. Олег сказал кротко, глаза были добрые и всепрощающие. Я сам строил Стоунхендж. Ну не сам, помощников хватало. Не зря же все завалилось, так что я в самом деле знаю здесь кое-что. Старину вывалили чаще, варя было больше, приходилось ставить ловушки всюду. Часть из них уже не работает, что-то сгнило, что-то сломалось, но кое-что еще затаилась, ждет добычу. Оба в ужасе обвили взглядами древнее языческое капище. Олег кивнул доброжелательно. Вам лучше не двигаться. Шаг вправо, шаг влево – гибель. Можете попытаться прыгнуть на три шага с места, тогда удастся перескочить пропасть. Вас только разплющит плитой с потолка. А вот если сумеете пробежать вдоль стены быстро-быстро, то и плита вас не прибьёт, правда. Только что упадёте в яму с острыми колями, ну и ядовитыми змеями, что на самом деле уже лишнее, я всегда так считал. Маздан вскинул руки. Думаешь, победил? Мы тоже кое-что усвоили из старинного запретного знания. Тёмным небом загремело. Застилая звёзды, мелькнула широкая тень. На миг блеснула страшная пасть с огромными зубами, горящие глаза. На людей пахнуло смрадом. Волна воздуха подняла пыль, а спустя мгновение на землю упал огромный дракон. Он был страшен. Из пасти вырывались клубы дыма, зубы блестели. Он пополз на Томаса, распахнул страшную пасть шире. Томас отступил, левой рукой попробовал вытащить меч. Чаша в его руке начала меркнуть. Маздан захохотал, запрокидывая голову. Зубы его были жёлтые, сточенные, а во рту было чёрно, как в ночи. Ролан и Гульча стояли как вбитые в землю столбы. Взгляд у обоих был растерянный. Король сыпал проклятиями, пальцы стискивали рукоять меча, но с места сдвинуться не решался. Томас с проклятием выдернул наконец меч. Перебросил его в правую руку, а чашу в левую. Поймал и остановился, чуть пригнувшись и разведя руки. Булатное лезвие, по блеске было холодное и мертвое. Чаша погасла, но Томас не решался ее оставить, да и перебросить некому. Все в чем-то до да грешники. Вместо друзей и родней останется один пепел. Дракон пахнул огнем. Томас легко уклонился и ударил мечом сбоку. Роговой нарост на краю морды исчез, срезанный начисто. Зверь не заметил потери, но Томас уловил, как ахнул и отшатнулся голова тайных. Похоже, дракон должен был быть неуязвим. Что ж, честный меч уже доказал, что дерется по-честному только с теми, что соблюдают рыцарские правила. Дракон посылал струю огня за струей. Томас устал увёртываться, а доспехи уже начали накаляться. Подбежал по лицу, щипал глаза, дыхание стало таким же горячим, как у дракона, только что без дыма. Томас! Услышал он далекий предостерегающий крик Яры. Он отпрыгнул. Услышал хохот человека, назвавшегося Мазданом. В глазах от пота стояла серая пелена. Струя огня ударила в ноги, накалила доспехи так, что он едва не закричал от боли. Совсем близко, но куда опаснее зубы с хромкой, как капустную кочерышку. Высоко, высоко в небесах раздался звонкий чистый звук, словно кто-то задел струну на людни. Вспыхнуло сияние, стремительно разрослось, и на землю опустилась человеческая фигура. Сияние было таким слепящим, что люди на земле не сразу поняли, что на землю ступила женщина с ребёнком на руках. Схватка оборвалась на миг. Все глаза были на чудесном явлении. Даже дракон повернул голову, смотрел тупо и зло. Глаза налились густой кровью. Женщина пошла быстро к людям. Сияние перемещалось с нею. У Томаса сердце едва не выскакивало. Теперь уже отчимящего лекования. Женщина повелительным жестом сунула ребенка Яре. Подержи. Она была невысокого роста. Яре до подбородка, смугла лице, с черными бровями, с росшими сено переносица, глаза как чернослив, нос тонкий, с вытянутыми ноздрями. Яра едва успела принять на руки ребенка. Тот тут же заревел, попав к чужой тете, начал брыкаться. Женщина вскинула руки. Между ними блеснула короткая слепящая молния и застыла, превратившись в длинный узкий меч, рыцарский, двуручный, с рукоятью крестом. Белое одеяние женщины вспыхнуло и превратилось в блестящий лат, выкованный умелыми руками небесных кузнецов. Шлем украшен затейливой насечкой, на гребне развевался пышный плюмаж из разноцветных перьев диковинных птиц. забрала, опустилась с лёгким щелчком, отгородив смуглое, но дышащее светом молодое лицо. На локте левой руки небесной женщины-воина красовался небольшой щит, выложенный стальными полосками. Герб был необычным: терновый венец на звёздном поле с змеей и яблоком. Доспехи покрывали всё тело. Даже пальцы ног были укрыты искуснейше скованными полосками стали. Плиты под её ногами выгнулись горбом, Остолбеневшие люди видели, как неведомая сила раздвинула их. Поднялся в комьях земли серой, под цвет камня, огромный жеребец в полном облачении боевого рыцарского коня. Женщина, оказавшись в седле чудесной работы, скинула меч. Конь заржал так, что у людей дрогнули колени. Серая масть превратилась в снежно-белую, грива и хвост заблестели червонным золотом. Томас в изнеможении упал на одно колено. Женщина в блестящих доспехах на скакузе занесла над головой меч. Дракон отвлёкся на сверкающее пятно, взревел и распахнул пасть. Женщина ударила мечом. С треском разломился клык в нижней челюсти. Лезвие достало кровь, но дракон стремительно ударил лапой. Звякнула. Садница вскрикнула и вылетела из седла. Яра, закусив губу, сунула хныкающего ребёнка в руки Калики. "Подержи. Почему я?" Растерялся Олег. Но Яра уже с диким боевым воплем кинулась к месту боя, на ходу выдёргивая кривой хазарский меч. Калика подпрыгнул, отодвинул ребёнка, держа на вытянутых руках. Эй, с него течёт! Земля тряслась. Рёв, крики, звон металла, вспыхивал багровый огонь в пасти чудовища. Возьмите кто-нибудь, воззвал Калика раздражённо. Да что пос такого крохотного да такая лужа? Царэдвин, подержите этого затопителя. Сэр Эдвин с великим благоговением шарахнулся от сияющего небесной благодатью младенца, словно получил окованным концом тарана между глаз. Калика сунул ребенка Гульче. Держи, это тоже еврей, для тебя это почему-то важно. Он отряхнул мокрую полу, поднял палец и шагнул вперед. Гульче держало свою ножу неумело, брызгливо топырев его розовую попку в сторону. Калику только побрызгал, а ее может и по серьезному. Этот ребенок хоть и свой по крови, но предатель по духу. Сэр Торвальд властно отобрал у нее младенца. Да и сюды не созрела ты девка, еще как видно для материнства. Нету в тебе нужного чувства. Гульча огрызнулось. А ты не перезрел? У меня таких дюжина, гордо сказал сэр Торвальд. Внуков по всему свету. Ну и бери, процедила Гульча зло. Удавило бы этого отступника от истинной веры, да только рука не поднимается. Цар Торвальд попятился от схватки подальше, прижимая к груди нежное тельце и нахрюкивая на ухо песенку. Ребёнок смеялся и дёргал весёлого деда за кудрявую бороду. Я раз разбегу ударил о чудовище палапе. Дракон раздражённо взревел, пахнул огнём. Со стороны головы дрался Томас. Он тут же пришёл в себя, когда понадобилось закрыть собой блистающую неземным светом воительницу. Она хромая подбежала к коню, стёрнула с седла длинное рыцарское копье. Томас рубил отчаянно. Стоял треск, кровь хлестала из разрубленной морды. Садница набежала сбоку, держа копье в обеих руках. Дракон пытался развернуться к ярь. Постреёг копья с хрустом вошло слева в грудь дракона. Он страшно взревел и завалился навзничь. Земля дрогнула от удара, но дракон был всего лишь ранен, хоть и тяжко, начал переворачиваться на брюхо. С другой стороны, Яра ударила хазарским мечом по голове, а Томас набежал и обрушил страшное оружие прародителя англов на толстую шею чудовища. Лезвие прошло с неслыханной легкостью. Томас услышал треск, словно рвалось полотно. Огромная голова с грохотом обрушилась на камни. Земля вздрогнула. Он едва успел отпрыгнуть от потока хлынувшей крови. Чёрная лужа разлилась как адская смола. Волна зловония ударила с такой мощью, что люди закашлялись. "Есть", проговорил Томас, едва дыша от усталости. Онемевшими пальцами вскинул над головой в одной руке окровавленный меч, в другой чашу. "Я всё-таки убил своего дракона". Он хотел победно поставить ногу на отрубленную голову, но та была ему почти до пояса, а он вряд ли задрал бы ногу даже на щепочку. Яра набежала с другой стороны, глаза были дикими. "Цель?" "Да", прохрипел Томас. Конь с блестящей всадницей не опустился под землю, как ожидали все. Она пошепталась с Яры, передала ей коня и доспехи, а сама взяла ребенка. Улыбнулась светло и чисто, а Калика бухнул громко с искренностью простолюдина. Ты глянь, все еще молодая, и не скажешь, что ее сыну было тридцать слишком. Пузырь не висит, сало не набрало, спина прямая, ей и сейчас не дашь больше восемнадцати. Томас даже пригнулся. Вот-вот с треском разверзнутся небеса. Грянет гром и дерзкий, посмевший говорить о пресвятой и непорочной деве как о простой девке, исчезнет в сверкающем пламени небесного гнева. Но Дева скользнула коротким взором по Калике, чему-то затаённо улыбнулась, сияние вокруг неё заблестало ярче. Она медленно, но с нарастающей скоростью понеслась ввысь. С ней ушёл чистый небесный свет, на землю и страшные каменные плиты пал зловещий багровый отблеск. Там застыли четыре фигуры с королём во главе. Его челюсть отвисла до плитстоун-хенджа. "Как ты мог?" прорычал Томас в бешенстве. "А что?" удивился Калика. "Это же пресвитая дева. Ты груб, как я даже не знаю". Олег удивился ещё больше. "А что я сказал такого? Но это же святая! Да ладно тебе, Томас, я больше тебя видел святых. Все мы Все они цветы лишь пятнами, как леопарды. Цветы, так сказать, в сравнении. Он уже рассуждал вслух, не столько обращаясь к Томасу, как к своим мыслям, совсем забыв о четырех противниках. А те уже переглядывались, собираясь с духом. Все-таки их четверо. Яра бросила на Томаса благодарный взгляд, но в нем была и странная жалость, а в взгляде на Калику такое же странное одобрение, сути которого рыцарь не понял. словно бы одобряло даже не подвиг, а слова, сказанные при чистой и непорочной, словно бы знала, что та не разгневается уж точно, и не по своему изречённой милости, а почему-то ещё